«Умоляю вас, не выходите замуж без любви. Почувствуй долго отречение, что ли. Это же безверие, тот же расчет и еще худший. Поверьте мне, я имею право это говорить. Я дорого заплатил за это право. И если ваш бог...» В этом мгновении Лаврецкий заметил, что Леночка и Шурочка стояли подле Лизы и с немым изумлением уставились на него. Он выпустил Лизины руки, торопливо проговорил «Извините меня, пожалуйста».